Он нагнулся вперед и прищурился, глядя на экран компьютера, невидимый мне с того места, где я сидел. Я гадал, случайно ли с кресла посетителя обзор прегражден, а затем решил, что это глупый вопрос. впечатляющие в самом деле очень впечатляющие Он бросил на меня быстрый взгляд. «А можно мне спросить?» «Кто занимается вашим портфелем?» «Моим портфелем? Хм, но я же не художник, я маг, как я вам говорил». «Художник? Неплохо сказано, Скиф. Вы ведь не против, если я буду вас так называть, Скиф, не так ли?» Банкир рассмеялся так, словно нас развеселила одним нам понятная шутка. «Я имел в виду ваш портфель, портфель акций и вкладов». К нему вернулась первоначальная теплота, которая, впрочем, возрастала. Что бы там он не увидел на экране, но оно определенно улучшило его мнение обо мне. «О, это Банни. Она мой административный помощник. Надеюсь, вы хорошо ей платите». Иначе другая фирма может почувствовать соблазн сманить ее у вас. По его тону я мог догадаться, какая именно фирма будет заинтересована так поступить. Эй, помимо прочего, она еще и владеет акциями нашего предприятия. Прозрачно намекнул я. Эй, конечно, конечно. Мы просто мысли. Ну, мисс э, Скиф. уверен мы сможем обеспечить вас соответствующей финансовой поддержкой в течение вашего пребывания на изваре более того я надеюсь вы будете помнить о нас если вы когда нибудь захотите открыть здесь филиал и вам понадобится оформить местный счет у извергов исключительно число зубов И Майкольм решил показать мне все свои, не пропустив ни единого. Я и сам стал проникаться должным впечатлением. Знал, что наши предприятия действуют успешно, но никогда не утруждал себя анализом, насколько успешно. Однако после реакции банкира может служить точным мерилом. то мы должны быть действовали ли впрямь, очень успешно. «Если вы подождете здесь минутку, скиф», — сказал он, выскакивая из кресла и направляясь к двери, «я распоряжусь начать необходимые бюрократические формальности. Прежде чем вы уйдете, мы должны приготовить для вас несколько простемпеленных чеков и одну из наших специальных Чисто золотых кредитных карточек. Погодите, Малькольм. Все начало вдруг стремительно двигаться. Я хотел несколько большей ясности, прежде чем все завертится. Банкир остановился, словно его дернули за поводок. Да. Как вы, вероятно, заметили, я не столь хорошо знаком с финансовыми обозначениями, как следовало бы. Вы не против разъяснить мне понятие адекватная финансовая поддержка так сказать мирскими словами Улыбка исчезла и он нервно провел языком по губам ну проговорил он мы сумеем покрыть ваши повседневные надобности, но если вам потребуется существенное финансирование, скажем больше семизначной цифры. то мы должны получить заблаговременное предупреждение сроком в сутки. Семизначной цифры он говорил, что банк готов снабдить меня десятью миллионами и больше, если я предупрежу их за сутки. Я твердо решил по возвращении в контору попросить банни растолковать мне наше финансовое положение. Глава шестнадцатая. Об успехе человека можно судить по его телохранителям. Принц. Мой успех в банке произвел заметное впечатление на Эдвика. И вполне заслуженно. На меня он тоже произвел впечатление. Вот это да! Карточка из чистого золота! ха я слышал про такие, но никогда раньше не видел ни одной своими глазами воскликнул он когда я гордо предъявил свой чек совсем неплохо для парня думавшего что банкиры не захотят с ним даже разговаривать. я первый раз имея дело с банком с важным видом обронил я «Откровенно говоря, я даже не знал про кредитные карточки, пока Малькольм не объяснил мне, для чего они». На лицо таксиста набежала туча. «У вас никогда раньше не было кредитной карточки?» «Могу сказать только одно. Будьте поосторожней. Они могут стать опасной привычкой, а если превысишь кредит...» Банкиры могут стать дельцами похуже дьяволов. Хуже дэволов? Такая картина мне не понравилась. Дэволы были для меня знакомым дьяволом, извиняюсь за каламбур. Теперь я начал размышлять. Не следовало ли мне задать еще несколько вопросов, прежде чем принимать услуги банка? «Да не беспокойся об этом!» – дружески хлопнул меня по спине Эдвид. «С твоими деньгами ты не сможешь потерпеть фиаско. А теперь давай займемся поиском тебе телохранителя». «Подожди, извини, но мне кое-что пришло в голову». «Что именно? Раз у меня теперь чеки и кредит на карточку, то мне не требуется стаскать с собой наличных». «Да, ну и что?» «Ну, если я не таскаю у уйму наличных, то для чего мне телохранитель?» Прежде чем ответить, таксист задумчиво потер подбородок. «Если вы с банком знаете, что ты не таскаешь с собой крупные бабки, то это еще не знают, что об этом знают грабители». «Да, хороший довод. И...» Опять же, банда всё равно будет гоняться за тобой и за той трёпки, которую ты задал ей прошлой ночью. Ладно. И где-то в районе твоего отеля всё ещё болтается убийство с цапором. Хватит, картина ясна. Поехали искать телохранителя. Мне пришло в голову, что если я буду долго слушать Эдвика, то либо захочу нанять не одного телохранителя, Либо решу вообще не высовывать нос из своего номера. — Хорошо, — разгласил мой гид, потирая руки, тогда как такси уже сделала знакомый вираж. — Думаю, я знаю нужную особу. Когда я откинулся на спинку кресел, то подумал, что Эдвиг, вероятно, получит магарыч от того телохранителя, с которым меня сведет. Это могло бы объяснить его энтузиазм по поводу нашего предстоящего знакомства. Я прогнал эту мысль как ненужное подозрение. И бдительный читатель, возможно, заметил, что за исключением туманного упоминания о толстой даме в универмаге, я абсолютно ничего не сказал об извергах женского пола, на то есть причины. Честно говоря, они меня пугают. Так вот, не поймите меня правильно, изверги мужского пола более чем страшные как можно убедиться по моим описаниям своего старого друга и партнёра ааза Но в целом они крупные, мускулистые, и сломать тебя пополам они способны с такой же лёгкостью, как и посмотреть на тебя». И всё же они обладают грубоватым и неуклюжим чувством юмора, и им прочь немного погрозить для вида. В общем, они напоминают мне определенную разновидность ящера того вида, что надваться и шипит, когда ему угрожают. Он может нанести болезненный укус, но предпочел бы, чтоб ты отступил.